Глава 58. Миккейн стоял перед бурей гнева своего отца. Вскоре после полудня его вызвал в зал совета королевский постельничий, высокий, худой, как скелет мужчины, с крючковатым носом, замогильный вид которого всегда нервировал Микейна в детстве. И нервировал до сих пор, особенно после того, как тот без спросу ворвался в его личную ванную. Микейн голый и без маски, ощутил себя выставленным на всеобщее обозрение. Мало кто видел остатки его лица, скрытые под выпуклой серебряной пластиной. Росып Шерамов искривила уголки его губ в вечную ухмылке и сбороздила щеку. Половина носа отсутствовала, превратив его в поросячьи рыльца. Неровная узловатая линия пересекала лицо от брови до самой челюсти. От своей любимой мелы подобный ужас Эмикен тщательно скрывал, позволяя видеть себя лишь в маске, в том числе и когда ложился с ней в постель. Единственный раз, когда он снял эту серебряную пластину, это когда взял ее сзади, уткнув лицом в подушку. Но даже тогда Миккейн слишком уж остро сознавал свою ущербность, отчего едва сумел обрести мужскую силу. И, конечно же, никогда не позволял увидеть свое истинное лицо своим детям, ни сыну, ни дочери. Так что настроение у него уже было отвратительным, когда он поднялся по ступеням позади тронного зала и вошел в зал совета с каменными стенами, крышу которого поддерживали толстенные балки над головой, а пол под ногами устилали многовековые ковры. Огонь в открытом очаге уже превратился в угли, такие же красные, как и лицо его отца. Король Торрент-Ремасив, венциносный владыка Халендии, восседал в конце длинного стола из железного дерева. Мантию он сбросил, обнажив расшитый бархатный камзол с оборчатым шелковым воротником. Ярость заострила черты его лица, смягченные лишариолом белокурых кудрей, гладко зачесанных на лоб. Губы кривила хмурая гримаса. Король молча смотрел на сына через стол. Микейн ждал, пока отец заговорит первым. Еще больше распалять царственный гнев явно не стоило. По затылку Микейна скатилась капелька пота, но он не осмелился смахнуть ее. Наконец его отец поднялся, с громким скрежетом отодвинув свое тяжелое кресло. Огонь в глазах короля едва не заставил Микейна отступить на шаг, но предводитель его сребра стражи стоял позади него, преграждая путь к отступлению. И он, и Торин были облачены в легкие доспехи, начищенные до блеска для этой аудиенции. Торент махнул военачальнику редоку Леваху, сидящему справа от него. Поделись с наследным принцем тем, что принесла нам стая почтовых ворон, этими депешами с нашего южного побережья. Микейн выпрямился. Они с Редеком вернулись в Азантию рано утром, как раз когда над городом зазвонили рассветные колокола, словно празднуя победоносное прибытие крылатого возмездия. Но весть обо всем, что произошло в небе над дымным дыханием Урта, достигла вышнего раньше них. Палуба линейного корабля была уже отмыта от венценосной крови, тело и голова Клашинского принца покоились в деревянном гробу, и все же опрометчивый поступок Микейна было не так-то легко скрыть. В отличие от общего ликования, последовавшего за бомбардировкой караула Экао, не было ни радостных возгласов, ни звона мечей по щитам, ни потоков Эля, ни бесконечных декламаций, восхваляющих его отвагу и доблесть. Атмосфера была мрачной. Все знали, что «Южный Клаш» в конце концов должен отреагировать. Прошлой ночью, осознавая эту угрозу, Редак приказал возмездию вернуться домой. Прежде чем покинуть пролив, верховный военачальник отправил все оставшиеся корабли прочесать дымную завесу в поисках «Соколиного крыла», второго клашинского боевого корабля, который ускользнул от их засады и бесследно исчез. Редак встал и оглядел горстку присутствующих членов Королевского совета. Все они были ближайшим окружением Торонта, самыми доверенными его советниками, в число которых входили главный провозд Короны, главный казначей империи и ее территорий, градоначальник Азантии и председатель Совета Восьми тайных Тайнахолма. Единственный из присутствующих, не относящийся к подобной верхушке, стоял за левым плечом короля, постельничий Мелок с суровым лицом. Редок прочистил горло, но прежде чем он успел заговорить, в зал быстрыми шагами ворвался кто-то из опоздавших обойдя Микейна и Торина. Исповедник Врид быстро склонился перед королем, а затем выпрямился, чтобы занять свое место за другим плечом Торанта. Прошу прощения, сир, прошептал запыхавшийся и раскрасневшийся Врид ему на ухо. Из глубин цитадели исповедников пути не близкий. Отмахнувшись от его оправдания, отец Микейна кивнул Редоку. Продолжай. Верховный военачальник обошелся без преамбул. «Острова Щита подверглись нападению», — ровным голосом объявил он, — «разрушены до основания». Казначей Хест, похожий на ворона-мужчина с сидеющими черными волосами, резко выпрямился. «Щита?» — он бросил взгляд на короля. «Эти острова поставляют нам большинство редких минералов, необходимых при возгонке подъемных газов для наших кораблей!» Хест вновь обратил свои прищуренные темные глаза на Редека. «Сколько городов и перегонных заводов они разбомбили!» «Они не просто подвергли щиты бомбардировке», — пояснил Редок. «Они буквально опустошили их. Главный остров Хелиос превратился в огненный котел, задушенный дымом. Пламя там бушует до сих пор. Все, что видно, — это гигантские камни Южного монумента, венчающие самый высокий холм острова. Полдюжины небольших внешних островов также полностью охвачены огнем». «Как?» Провозда Балин попытался привстать, но его толстый живот тянул его вниз. «Как такое возможно?» «На флан», — ответил Редок. «В отчетах описывается клашинский военный корабль «Соколиное крыло», проливший на остров огненный дождь, подобно неистовой грозовой туче. Некоторым из островитян удалось добраться до лодок, но тысячи из них погибли. Пожары будут бушевать месяцами, если не годами. И даже после этого Хериус останется мертвой обожженной скалой в этих морях». «Ничего не будет расти там веками!» Мекин читал об ужасах Нафлана. Клаша редко применял столь разрушительное оружие, приберегая его только для самых крайних случаев, и даже тогда лишь как средство нанесения точечных ударов, а не массового истребления. Торуск, градоначальник Азантии, покачал головой. «Но почему? Откуда такая ярость?» Прежде чем Редок успел ответить, король Торрент указал рукой на своего сына. «Причина стоит перед вами!» Микен лишь стиснул зубы, не решаясь возражать, когда все взгляды обратились в его сторону. «Должно быть, до Кисалимри уже дошли вести», — продолжал король. «О хладнокровной казни сына императора Макара, моим собственным сыном». У градоначальника Торуска отвисла челюсть. Он явно не был проинформирован о смерти принца Пактана. «И я готов поспорить на оба своих яйца?» продолжал Торренд. что такая атака — это лишь начало. Не будет никаких переговоров или возмещения, которое смягчит понесенную Макаром потерю, только кровь и разрушение. «А что сейчас с соколиным крылом?» — тихо спросил Врид, явно стараясь не навлечь на себя гнев короля. «Боевым кораблем принца Мариша», — ответил Редок. После того, как он сбросил свой обширный запас на флана, его в последний раз видели исчезающим на просторах дыхания. Вероятно, Мариш возвращался в клаше для пополнения боезапаса. Врид кивнул. «Тогда, наверное, мы можем рассчитывать на короткую передышку перед началом дальнейших боевых действий, и надо использовать ее, чтобы как следует подготовиться». Пристальный взгляд Микейна нацелился на исповедника. Врид никак не отреагировал на доклад Редека. Наверняка он уже слышал об этом от своей сети глаз и ушей, раскинутой по всему Вышнему. Тем не менее, Микейн внимательно изучал этого человека. Врит стоял, спрятав руки в широкие рукава своей серой рясы, его глаза, обрамленные черной татуировкой, мрачно блестели. Эти глаза. Они выдавали Врита. И дело было не только в том, что все услышанное явно не стало для него неожиданностью. Врид был возбужден, но не тем, что произошло на островах Щита, а чем-то еще, чем-то, из-за чего он опоздал и что даже сейчас тянуло его прочь из зала. Врид поймал пристальный взгляд Микейна. Тот сохранил неподвижное выражение лица. Он знал Врита с тех самых пор, как был еще мальчишкой. Исповедник был такой же тенью принца, как и самого короля. Только вот в последнее время Микейна начало раздражать присутствие этого человека, он невольно морщился от его шепота. Раздражение это разрослось до такой степени, что принц больше не мог на него даже смотреть. Он также знал, что Врит опасен, полон секретов и скрытых амбиций, хотя пока еще и полезен. «Но к чему же нам готовиться?» — растерянно спросил провоз Балин у всех сидящих за столом. «Какого рода удара со стороны южного клаша можно ожидать в следующий раз?» «Если клашенцы когда-нибудь поймают Канте, они наверняка сразу же пришлют мне его голову», ответил король, усаживаясь на свое место. Микейн скрыл усмешку. «Как будто нам настолько уж повезет». При одном только упоминании имени брата сердце у него часто забилось, а по всему телу разлился огонь, причиняя больше рамам под маской, постоянному напоминанию о том предательском нападении. «А что происходит с другим вашим сыном?» поинтересовался казначей Хест. «Он и вправду сбежал с двумя отпрысками императора? Если да, то почему? И куда?» Торрент вздохнул, бушующая в нем буря немного утихла. «Наверное, он хочет вернуться в Холендию и предъявить мне сына и дочь Макара, чтобы вернуть мое расположение». Микин крепко сжал оба кулака, охваченный беспомощной яростью. Его отец всегда искал способы простить Канта, оправдать его недостатки, поверить в лучшее в нем. В прошлом так оно и было. Учился Канта через пень-колоду, его чаще видели пьяным, чем трезвым, и все равно король не терял надежды. И не теряет даже сейчас. Но в случае с Микейном ни один его проступок не упускался из виду. Любые отступления от правил беспощадно карались. Микейна почитали как наследника престола, чье венценосное сияние ничем не должно быть запятнано. Мальчикам его отдали в легионарий, чтобы он еще больше окреп, чтобы закалить его как сталь. Тем не менее, каждый его промах требовал порицания и унижения. Как и сейчас, со смертью этого неприятельского принца. Торонт продолжал все еще не теряя надежды. «У Канта хватило ума, чтобы скрыться со своими двумя пленниками Имри. Это явно была атака, нацеленная в самое сердце империи». «Даже Макар верит, что мой сын был в сговоре с нами, и, возможно, по-своему, так оно и было». Микин больше не мог этого выносить. Он сделал яростный шаг вперед, подгоняемый пылающим внутри него огнем, болью, скрытой под серебром. «В задницу все это!» — выпалил он. Все взгляды обратились на него, сопровождаемые целым рядом потрясенных лиц. Он проигнорировал их всех до единого. Прошло уже 4 дня с момента этого якобы похищения. И где же мой брат? Почему не преклонил колено перед всеми нами? Либо он играет в какие-то собственные игры, либо империя лжет и выставляет нас всех полным дурачьем. Другой причины нет и быть не может. Микейн до крови сжал кулаки, дрожа от разочарования, бессильный заставить отца взглянуть правде в глаза. В голову ему пришел лишь один способ донести до всех свою точку зрения, не оставив никаких сомнений. Он ухватился за свою маску и сорвал ее, обнажив обезображенное лицо под ней. Все невольно ахнули. «Вот это! Похоже на поступок миротворца или ловкого плута?» – вопросил принц, скривив губы от ярости. «Или это знак предателя?» Торин подошел и положил руку ему на плечо. Микейн затрясся, на глаза у него навернулись слезы. Он повернулся к предводителю своей «Сребростражи», и чтобы скрыть слезы, и чтобы вернуть маску на место. Торин помог ему. «Давай подержу». Микейн не стал противиться. С губ его сорвался шепот. «Почему он меня сейчас не видит?» И все же, за исключением Торина, ни у кого в этом зале нельзя было найти сочувствия. Его вспышка лишь опять распалила отца. Король Торин снова был на ногах, как всегда готовый карать и наказывать. Он ударил Микейна туда, где, как он знал, будет больней всего. «Наверное, я все-таки ошибся в своем выборе, когда назвал первенца», – прорычал Торрент, вызвав призрак, который преследовал Микейна всю его жизнь. В зале воцарилась мертвая тишина. Каждому из присутствующих доводилось слышать перешептывания и слухи, полные намеков и недомолвок. Микейн и Кантер родились близнецами, что не было чем-то необычным. Королевские семьи Азантии имели долгую историю рождения близнецов, как одинаковых, так и с разной внешностью. И в суматохе родов порядок появления младенцев на свет иногда забывался. Тем не менее, кого-то ведь надо объявить первенцем, чтобы вписать в родословную, особенно у короля. Ходили слухи, что Торренд намеренно изменил порядок их рождения, чтобы возвысить сына, который был больше похож на него, со светлыми кудрями и таким же бледным цветом лица. В то время как Канта со своей медно-смуглой кожей и угольно-черными волосами пошел в мать. Микейн не раз задавался вопросом, не стали ли подобные слухи первым клином, вбитым между двумя братьями. Даже сейчас, в глубине души, он и сам частично верил подобным слухам, больше, чем хотел бы признать. Такие сомнения и посеяли в нем некоторую неуверенность и враждебность по отношению к Канте. Впрочем, когда речь заходила об официальной родословной, никто не осмеливался утверждать обратное. Даже повитухи и целители, принимавшие роды, все при странных обстоятельствах скончались, по крайней мере, так говорили. Хотя такие истории тоже могли быть выдумками, призванными приукрасить все эти слухи и поддержать подобные сплетни. Даже их мать не могла подтвердить или опровергнуть их. После тяжелой беременности и трудных родов она очень ослабла, страдая от непрекращающейся меланхолии. Медленно сходила на нет, отказывалась есть и чахла. Одни говорили, что супруга короля Торрента покончила с собой, другие, что скончалась естественным порядком. Но никто не оспаривал, что она души не чаяла в обоих своих сыновьях, одинаково заботясь о них. С их отцом все было по-другому. Он любил их мать всем своим сердцем, а после ее смерти так и не женился вторично, тем более, что больше не было необходимости заводить сыновей. Все, в чем Торрент нуждался по части женского общества, он всегда мог получить в своем дворцовом павильоне с рабынями для плотских утех. Наверное, именно поэтому король всегда стремился выставить Канта в лучшем свете, видя в своем темноволосом сыне тень женщины, которую он когда-то любил. И все же в его сердце оставалось совсем мало места и для другого сына. Торрент наглядно продемонстрировал это сейчас, раскрасневшийся и кипящий от злости. «Тебе повезло, что у тебя у самого есть дети, тем более мальчик. По крайней мере, хоть одна из твоих остроконечных тыкалок, коими ты так любишь баловаться, не опозорила меня. Нам остается лишь молиться, чтобы характер у твоего сына оказался получше, чем у его отца». Микейн стоически выдержал эту выволочку, хотя при упоминании о сыне Оттоне по спине у него пробежал холодок. Он намеревался стать ему гораздо лучшим отцом, чем когда-либо был король для него самого и добавил эту клятву ко многим другим, которые давал касательно благополучия своих детей. Зная это, Микейн достаточно легко выдержал ярости на лице Торрента. И все же принц тяжело дышал. Торин твердо держал руку на его плече, но в такой поддержке не было необходимости. Принц не собирался еще больше унижаться, особенно после того, как столь откровенно выставил себя на показ. Подняв руку к лицу, он поплотнее пристроил маску на место. И тут внимание его привлекло какое-то движение за плечом у короля. Придвинувшись к торонту почти вплотную, Врид что-то шепнул ему на ухо. Король тоже заинтересованно склонил голову, наверняка, как всегда, готовый прислушаться к совету исповедника. А потом слегка кивнул, унимая часть своего гнева и явно успокоенный услышанным. Все это время пристальный взгляд исповедника не отрывался от Микейна только теперь эти глаза были полуприкрыты, и прочесть их выражение было невозможно. Врит что-то скрывал. Только вот что? Наконец его отец выпрямился и махнул на сына рукой. «Убирайся! Предоставь остальным из нас обсудить, как исправить твою ошибку, пока она не погубила все королевство!» Микин коротко кивнул, хотя в спине у него словно застрял железный штырь, и, развернувшись на каблуках, без дальнейших церемоний зашагал прочь, увлекая за собой Торина. Позади себя он услышал, как король спрашивает у Редека. «Есть ли какой-то способ вызнать замыслы Канте? Если он и вправду действовал во службу королевства, как считает император Макар, можем ли мы каким-то образом поддержать его?» Резко вдохнув, Микин продолжил двигаться к выходу. Главное, что от него, наконец, отцепились, и ему было плевать, что именно там замутил Канте. «Важно лишь то, что это я буду тем, кто положит этому конец».